и Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль. Там она сразу наткнулась на человека в поддержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы. Богато жили люди. Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх.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 Здравствуйте, сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла, а то одно и скучно. Давайте смотреть все вместе. Концессионеры переглянулись. И Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. Мы типичные провинциалы.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 сказала Лиза, входя в красную гостиную. Здесь, я думаю, останавливаться не стоит. К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые. Что же вы стали? Пойдемте. Я уже устала. Подождите, сказал Иполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки. Одну минуточку.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 отсутствие которое тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить Редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете.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 «Ну, все-таки тридцать, сорок, пятьдесят?» «Почти. Тридцать э, восемь». «Ого! Вы выглядите значительно моложе». Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым. «Когда вы доставите мне счастье, увидеться с вами снова?» спросил Ипполит Матвеевич в нос. Лизе стало очень стыдно.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 Пусть сегодня заходите к нам. Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные, знаете стихи. Это май быловник, это май чародей Видит свежим своим опахалом. Это жарово стихи. М -м -м, кажется, так сегодня где же? Какой вы странный!